Глава девятая Я рванула вперед и, в два прыжка догнав Сашу, толкнула ее в траву и упала рядом, выгадывая для нас драгоценные мгновения. «Ты что?» — взвизгнула она и попыталась встать. «Тише!» — я прижала ее голову к земле. «Лежи тихо, там дракон. Если он нас увидит, обе пропадем. Я обернулась, осматривая небо. «Уходите надо, в лес!» Здесь он нас в два счета найдет. Саша открыла рот, чтобы возмутиться, но я повторила ее жест, которым она умоляла меня, и попросила тем же тоном «Пожалуйста, пожалуйста!» Саша закрыла рот и кивнула. Хотя в ее глазах мелькнуло недовольство. «Ползи за мной!» — скомандовала я, и, встав на четвереньки, шустро поползла в лес. «Не сходи с ума!» — недовольно ответила мне Саша, начиная вставать. И вдруг застыла, глядя в небо и открыв рот. «У меня сердце ушло в пятки. Никто тебя побери», — выругалась я мысленно. Не иначе проклятый дракон почуял нас и встал на крыло. Я взглянула вверх. В небе парил огромный серебристо-белый ящер с широкими кожистыми крыльями. Он заметил нас и торжествующе заревел. Теперь все драконы в округе узнают, что он нашел себе инкубатор. Тьфу ты, чистокровную человечку, чтобы выносить детеныша. А еще и не одну, если я не смогу сбежать. Надо было незаметно уйти в лес, оставляя Сашу на милость никто. Но почему-то я поступила по-другому. «Саша!» — заорала я, что есть мочи. Прятаться больше не было смысла, да и страх. Попробуй, скажи спокойно, когда сердце колотится в горле от паники. Бежим! Быстрее, в лес!» Я подскочила с земли, подхватила одной рукой подол, другой, застывшую в изумлении Сашу, и потащила ее под сень деревьев. Там дракон нас не увидит, и если повезет, то, летая над лесом, не обратит никакого внимания на необжитую полянку. «Пожалуй, — острой иглой страха пронзила мысль, Не надо разбирать завалы на лугу. Пусть валяются и создают вид заброшенного жилища. Лишь бы сверху сивку-бурку и козу-дерезу не было видно. Кое-как, спотыкаясь и чудом не падая, мы бежали, куда глаза глядят, петляя между деревьями, как зайцы. Саша отошла от шока и теперь мчалась за мной, наступая на пятки. Она тоже испугалась, и её больше не нужно было подгонять. Мы неслись через заросли крапивы и разнотравья, перепрыгивали через ветролом и протискивались сквозь частый кустарник. Саша очень быстро начала задыхаться. Сразу видно, кому редко приходилось уносить ноги. Мама рассказывала, что тот, наш прошлый мир, гораздо безопаснее и спокойнее. «Краса, стой! Я больше не могу!» — выдохнула Саша и рухнула на четвереньки прямо на лесную подстилку из старых листьев. Она со всхлипом хватала ртом воздух, не замечая низенький куст, мелкой, но самой жгучей крапивы под ногами, и никак не могла отдышаться. Я тоже остановилась. Не бросать же ее здесь, раз уж имела глупость не бросить там. Я огляделась. Бежали мы в противоположную от полянки сторону, чтобы сохранить расположение моего домика в тайне. И сейчас вокруг меня стоял незнакомый лес. За эти дни я уже обошла всю ближайшую округу, исследуя растительность вокруг полянки. Но вот таких вот высоких стройных кленов я еще не видела. Значит, мы достаточно далеко. прислонилась спиной к молодому клёну и прислушалась. Лес жил своей обычной жизнью. Ветер шумел в кронах, птицы пели одинаково громко со всех сторон. В солнечном сплетении, там, где обитали крохи моей магии, было тихо. Драконов поблизости не наблюдалось. Да, этот серебристо-серый великан — не молокосос, стащивший где-то ключи от моего охранного периметра. Но, может быть, нам повезет, и ящер оставит нас в покое?» Я обессиленно опустилась на землю и постаралась выровнять дыхание. Бегать мне приходилось и на гораздо большие расстояния, и сейчас я лишь слегка запыхалась. Когда Саша перестала громко всхлипывать и задышала немного спокойнее, я спросила, «Теперь веришь?» Саша, не глядя на меня, кивнула, мотнув головой, как лошадь. Почему-то это показалось мне таким забавным, что я нервно захихикала, не сумев сдержаться. А потом и вовсе расхохоталась во весь голос. «Что ты ржешь, как лошадь?» попыталась воззвать ко мне подруга и снова мотнула головой точь-в-точь, точь как сивка-бурка. И я уже не могла остановиться. Я хохотала так, что у меня заболел живот. И я, поддерживая его руками, свалилась на бок, прямо на землю рядом с Сашей. «Дурочка!» — скривила она губы и не сдержала нервный смешок. Села на землю и, смешно фыркнув, засмеялась вместе со мной. Хохотали мы долго, то ненадолго замолкали, пока одна из нас не начинала снова, а вторая не подхватывала смех. И только когда силы окончательно нас оставили, мы смогли успокоиться. И теперь лежали на земле посреди леса, Раскинув руки и ноги, как две полуживые, потные и грязные амебы. У меня все тело неприятно зудело, особенно ниже колен, где во время бега по голым ногам нас били стебли трав и мелкие веточки. Что чувствовала Саша в своем срамном платье, я даже боялась представить. Пить хочется вздохнула Саша. Я бы сейчас за глоток воды убила бы. «Ты, главное, настрой не теряй», — хмыкнула я. «И если дракон появится, представь, что у него в руке ведро воды». Мы хором фыркнули, представив эту картину, и снова замолкли. Пить хотелось страшно. Слюна стала густой и тягучей. «Значит, то, что ты мне рассказывала, правда?» — спросила Саша, когда над нами снова запели птицы, потревоженные шумом. «Правда?» И драконы на самом деле охотятся на попаданок. Но как они их находят? Охотятся, согласилась я. Это довольно просто, Саша. Во-первых, когда мы слишком близко, они нас чувствуют. Ну, инстинкты размножения и все такое. А во-вторых, попаданки слишком сильно отличаются от местных. И как бы они ни хотели скрыть свою суть, «Любой местный с легкостью узнает чужачку и продаст информацию первому попавшемуся дракону». «Но почему?» Саша приподнялась на локте и уставилась на меня. «Потому что драконы за нас хорошо платят. Я же говорила, мы для них как инкубаторы, причем одноразовые. Поэтому ты живешь в глуши совсем одна?» «Да», — коротко ответила я. И мы замолчали на некоторое время. «Краса! Но как тогда получилось, что драконы тебя до сих пор не поймали?» Задала Саша вопрос, которого я ждала и которого немного боялась. «Ну, раз они такие крутые». «Потому что один дракон научил меня прятаться», — криво улыбнулась я. «Моя мама попала сюда беременной, и он вырастил меня как своего ребенка и научил, как выжить в его мире, а мама...» а мама родила ему сына, резко ответила я и встала. Разговор начал причинять мне боль, и я не хотела его продолжать. «Хватит болтать, надо идти домой, у меня работы много». «Краса, а можно я пока у тебя поживу?» Саша поднялась следом и жалобно посмотрела на меня. Выглядела она, надо сказать, не очень. Ее короткое платье было разорвано в клочья ветками деревьев и корягами во время побега. В таком виде ей даже к гномам нельзя. «Я больше не буду тебе не верить», — еще жалобнее попросила она. «Пожалуйста, я не хочу к драконам». Я и так не собиралась ее бросать, не для того спасала, но и не могла не воспользоваться случаем. «Если ты обещаешь слушать меня как...» Запнулась я, лихорадочно перебирая всевозможные варианты родства. «Как старшую сестру? Обещаю!» Не дослушав до конца, согласилась Саша. «Я что хочешь, пообещаю. Только помоги мне выжить. Я не хочу умирать. Еще раз». «Этого будет достаточно», — улыбнулась я и протянула ладонь. «Пойдем домой, сестра?» «Пойдем, сестра», — улыбнулась в ответ Саша и взяла меня за руку.